но все равно я чувствовала легкую обиду, когда пришлось стучаться, чтобы меня впустили. Фиона, уже занявшая свое место, снизошла до меня и коротко кивнула. «Здравствуй, доченька». Лицо мамы расплылось в довольной улыбке, когда она открыла мне дверь. «Поздно ты гуляешь, уже десять». Питер Максвелл прислонился к ограде. «Здравствуйте, Кейт. Спокойной ночи, Милли. Увидимся на следующей неделе». «Спокойной ночи, Питер». — Ты что, с ним была? — удивилась мама, закрывая дверь. «Ну, — Он такой милый. — Да, приятный молодой человек, я знала его мать в Киргбе. Ужасная женщина, совсем не такая, как Питер. Просто я думала, вы с Джеймсом снова вместе, и теперь вроде как навсегда. — Мы снова вместе, но вот навсегда ли я в этом сильно сомневаюсь? Мама огорченно покачала головой. — Не могу я тебя никак понять, Миллисенд. Тут у нее загорелись глаза, и она спросила, «А что скажешь про мой новый ковер?» За две недели, прошедших с тех пор, как я ушла отсюда, а мама поселилась, многое в квартире изменилось. Слишком многое мрачно думала я, но держала свое мнение при себе. Это не мое дело, но, по-моему, квартира Фло была и так идеальной. Я бы здесь ничего не меняла, но теперь шелковые цветы исчезли, потому что собирали пыль, как и маленькие круглые столики и медные таблички. Колин поставил замки на окнах, на потолке ванной, обогреватель и собирался с Декланом полностью переклеить обои. — Что-нибудь подходящее, — возбужденно говорила мама. — Розочки, фиалочки, веточки с цветами. Еще она хотела новой гарнитуры из трех предметов, но ей нужно было беречь деньги. Мне не нравится этот темный велюр, у него какой-то жалкий вид. На следующей неделе должны были прибыть представители British Telecom для установки телефона. Я посмотрела на расстеленный красно-коричневый ковер, красивый. Мне гораздо больше нравился старый выцветший линолеум. А где плетеный коврик? А я его выбросила. Знаешь, он был самодельный. Из спальни вышла Трудди. Она тащила ящик от шкафа, полный вещей. «Привет, сестренка!» а я и не знала, что ты здесь. Я тут в шкафу порядок навожу. Уф!» Она с грохотом бросила ящик на пол и вытерла лоб тыльной стороной ладони. «Мама, завтра я отнесу все это в Оксфэм. Эй, мил, а ты что на это скажешь? Я бы взяла его себе, совсем не старомодное». Она подняла розово-голубое клетчатое платье. «Уверена, оно подойдет». «Очень мило, Труди». Оно уже идеально подошло мне. Джордж говорил, что в нем я выгляжу милой и скромной. — Бери, что хочешь, Миллисанд, — сказала мама щедро. — Я ничего не хочу, мама. Я чувствовала себя ужасно расстроенной. Горько видеть, как вещи Фло выбрасывают, отдают в Оксфэм. Я не хотела, чтобы Труди забирала клетчатое платье, но потом поняла, чего действительно хочу. Хочу отчаянно. Знаешь, мама, вообще-то я хочу лампу, ту, вращающуюся. Я посмотрела на телевизор, но лампы там не было. Я ощутила приступ чистого холодного гнева. Если ее выбросили, я ее найду, выкуплю воксвами. Боюсь, ее уже забрала бабушка, извиняющимся тоном сказала мама. Если бы я знала, доченька, надо было тебе раньше сказать. Если бы я знала, что она здесь все разворотит, я бы сказала. Я знала, что веду себя неразумно, и поступила еще более неразумно, отказавшись от чашки чаю. Я только на минутку зашла поздороваться, лучше пораньше лягу спать.